Ты масло в Москве ешь, а у нас в Харькове дети его не видят. Чтобы унять скандал, выткнули на сцену куджаву который обычно выступал последним. Он вышел с гитарой, чем сразу отвлек зал от скандала и предупредил по мгновению. Он не композитор, не певец, просто напевает стихи, если приходят мелодии. Он спел неистов и упрям», «До свидания, мальчики», «Лень Королева».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 И действительно, с 1963 в 1965 год, осев в Ленинграде, он писал шедевр один с другим. 31 августа 1961 года Литтгазета опубликовала его очерк «Станция Курят», написанный вскоре после возвращения. Символичен выбор объекта. В Иркутске, говори, Ангара, Байкал, Братск. Посмотрите, что там делается. Одна турбина Братской ГЭС равна по мощности, я не спорю. Я знаю, что это такое. Я видел в Иркутской армии туристов почти из всех стран. О, туристы знают, где лежат лакомые кусочки. Сфотографироваться на фоне Байкала — это шистория, а тут курят горшечка домишек и железнодорожные пути. Евтушенко пишет братскую ГЭС, арбузов — иркутскую историю, а Акуджаву весь пафос освоения Сибири подкнул кочерку очерку окрошечной станции, на которой нет тока.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 это очень русское в них есть от солдатского письма с фронта дорогая жена моя катерина матвеевна во первых строках моего письма проза акуджавы по крайней мере бытовая ранняя реалистическая всегда верлибр короткие строчки рефрены анафоры аж поздний будет ведьеваата стилизована под документ прекрасной прошедшей эпохи да и поэзии станет утонченней многословник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 может быть, как строка из народной песни.